Глава 99. Награда за победу над меч рыбами. Ченьму вздрогнул и поспешил отложить в сторону все свои вещи. Только оглядевшись по сторонам и убедившись, что ничего особенного никому на глаза не попадется, он открыл дверь. «Позвольте спросить, вы господин Ченьму? За порогом оказалась роскошная и ярко разодетая красавица. Ее кроваво-красного цвета короткие волосы полыхали подобно языкам пламени. А про одежду можно было сказать лишь одно – вызывающе. Среди персонажей Лейдзы девушки с таким внешним видом обычно были очень пылкими и легкомысленными. Красавица была даже капельку выше Ченьму, А фигура? Формы у нее были что надо. Казалось только, что она нарочно выпячивала свою грудь, желая привлечь максимальное внимание юноши. Однако у Чиньму не имелось никакого желания любоваться ее телом. Он прикладывал огромные усилия, чтобы сохранять спокойствие, сдерживая при этом разрастающее в душе чувство изумления. За все то время, пока он находился здесь, он еще никому не говорил своего настоящего имени. Но эта красотка произнесла именно его. Это говорило лишь об одном. Девушка уже знала всю его подноготную. «Да, это я», – кивнул головой чиньму, делая вид, будто бы разглядывает свою собеседницу с головы до ног а потом добавил, «А вы?» Спокойствие Чиньму пробудило в глазах этой красавицы выражение восхищения, и она обнажила очаровывающую и сногсшибательную улыбку. «Меня зовут Нинь-Янь, и я теперь буду отвечать за коммуникацию с тобой. Вот уж не думала, что когда-нибудь встречусь с автором случайной встречи и легенды о мастере. Но ты совсем не такой, как я себе представляла». Выражение лица нин янь исказилось в гримасе легкого недоверия. Под цветом ламп обворожительные пухлые нежные губы девушки при этих словах довели ее образ до высшей степени сексуальности. Я отвечал только за создание карт, а сценарий на самом деле написал мой друг Объясни, чему. Хоть объем работы, возложенный на его плечи, был гораздо больше, чем у Лейдзи. Но он прекрасно понимал, что именно хороший сценарий позволил их творениям добиться такой популярности. Ты говоришь про Лейдзи? После этого вопроса стало еще более очевидным, что Нин-Янь очень хорошо была осведомлена о его прошлом. Да. Ченьму вновь кивнул головой. Клан Нин, по всей видимости, и так смог узнать про него очень многое. Так что скрывать такие детали уже не имело никакого смысла. На лице девушки вдруг появились намеки на сожаление. «Очень жаль, что так вышло. У Нас в семье очень любят случайную встречу. Да и легенду о мастере. Эх, все из-за этой семьи Зо». «Если бы не они, мы смогли бы посмотреть еще столько ваших работ». Ее брови сердито нахмурились. Только выглядело это больше как робкое негодование с нотками заигрывания. Благо, что у имелся крепкий иммунитет против обворожительных красоток. Так что в душе у него ничего не содрогнулось. К тому же этот завуалированный домашний арест заставлял его все время быть начеку. И он не позволил бы себе ни на секунду расслабиться. «Где уж сам интересоваться сексапильными девушками?» После этого Ниньян натянула легкую улыбку. «Я сначала думала, что создатель случайной встречи и легенды о мастере — симпатичный, незакомплексованный красавчик. Ни за что бы не подумала, что им вдруг кажется такой скучный парень. Вот уж досада. Я даже сама вызвала заниматься твоим вопросом. Неудивительно, что брат Пен так жуликовато улыбался. Ну да ладно». Договорив, она вручила Ченьму стопку карт. Это все карты, которые необходимо отремонтировать. Посмотри, какие ты можешь сделать. Вот номер моей коммуникационной карты. Как закончишь свяжись со мной?» Чиньму взял в руки карты и ответил. «Хорошо». Наконец-то он мог приступить к выполнению своей первоначальной задачи в этом месте. Только... Столько времени прошло. Он предполагал, что к нему придут раньше. Тем не менее, то, что он услышал дальше, оказалось еще более удивительным. «В ближайшее время не беспокой меня зря». Если что, я сама свяжусь через какое-то время. Сейчас у меня очень много дел. Кстати говоря, дела эти имеют к тебе непосредственное отношение. Имеют ко мне непосредственное отношение? Семья Зо. Это же твои самые заклятые враги, разве нет? В прошлый раз они прислали к нам людей. желая конвоировать тебя обратно. Мы, конечно, не согласились, а затем что? Два клана ввязались в войну. Нин Ян сказала об этом таким будничным тоном. Как будто это было событие из-за заряда обыденное. Между семьей Нины и семьей Зо разразился конфликт. Эта новость была как гром среди ясного неба. Она очень сильно поразила Ченьму. В последнее время он почти не выходил из твоей комнаты и был совершенно изолирован от всяческих источников информации. Но он тут же справился со своим волнением. Семьи уже давно должны были заинтересоваться владениями своего соседа. Так что, скорее всего, прежде им попросту не хватало повода. А тут как раз, кстати, объявился он, сыгравший роль детонатора. Догадка Ченьмо оказалась недалека от истины. Но все было намного сложнее. Интересы двух сторон пересекались в очень многих областях. Да и действия Звездной палаты оказали очень глубокое влияние на все эти события. В глазах окружавших восточную цитадель соседей она стала представлять гораздо большую ценность и не было никого, кто теперь не зарился бы на нее. Поэтому первый удар на себя приняла семья Зуо, как самая влиятельная семья во всей Восточной Цитадели. Противостояние двух сторон стало заметно разрастаться. Вокруг него аккумулировалось все больше и больше сил, из-за чего боевая обстановка становилась еще более беспорядочной. Ситуация с обменом учеников Звездной Палаты и Школы Дунвей принесла в Восточную Цитадель немало поводов для беспокойства. Парень же просто стал последней каплей. Чиньму не стал задавать больше вопросов. Он понял, что к нему на самом деле это имеет лишь косвенное отношение. Так что самые главные его задачи остались прежними. Решить свои проблемы и стать сильнее. После того, как Ниньянь ушла, Чиньму еще долго просидел, переваривая услышанную новость. Но когда он поднялся со стула через полчаса, на его лице было выражение облегчения. Чем активнее сталкивались все эти власти мужчины, тем меньше внимания ему будет уделять клан Нин, что, по его мнению, было очень неплохим раскладом. Чему решил, что пока об этом думать больше не стоит. Сейчас у него было важное дело, с которым надо было разобраться. Он вздохнул, пытаясь расслабиться и войти в состояние отрешенности от всех проблем. Это помогало сосредоточиться, но для достижения подобного состояния требовалось время. Так что в боевой обстановке оно было бы бесполезно. Разве можно привести свои мысли в порядок, когда тебя пытаются убить? Примерно через 10 минут Ченьму почувствовал, что уже готов. Открыв глаза, он поднялся и попробовал легонько попрыгать. Почувствовав силу в ногах, он оказался полностью удовлетворен. Через пару секунд в его руке мелькнула таинственная карта, которая тут же оказалась вставлена в наручи. И Ченьму вновь оказался в простом подводном мире. Только теперь он был преисполнен уверенности, чувствуя, что у него должно было все получиться. Пора пройти этот вызов мечрыбам. Ченему начал двигаться, что удалось ему крайне быстро. Даже несмотря на то, что он был в возе, его движения можно было назвать молниеносными. Его уровень подготовки к противостоянию с этими остроносыми проказниками достиг небывалого уровня. Поэтому, не дожидаясь особого приглашения, он сразу же ворвался на их территорию. Это было все равно, что разворошить осиное гнездо – абсолютно все мечрыбы попросту вышли из себя и стали набрасываться на него. Воронка духовной энергии вращалась еще быстрее, и вскоре его окружало уже более сотни тысяч нитей, что мгновение ока повысило его чувствительность к любому изменению в окружении на максимальный уровень. Пальцы ног мягко входили в рыхлый песок, и молниеносно выскакивали из него. Все тело Ченьму двигалось, следуя изменениям водного потока. Скорость его реакции с виду не была уж очень быстрой. Но в самые острые моменты, когда он уже бывал на волоске от того, чтобы какая-нибудь из окружающих его меч рыб наконец-таки добралась до него, ему удавалось отскочить в сторону. Но что было самым невообразимым, так это то, что казалось, будто бы Чиньму имел глаза на каждом участке своего тела. Даже тем рыбешкам, что пытались подобраться к нему сзади, не удавалось достать до его одежды. Если бы кому-то довелось увидеть эту сцену, то у этого человека от удивления бы отвалилась челюсть. Силуэт Чиньму почти превратился в мираж, который невозможно было разглядеть среди ряби подводного мира. Малейшее движение рыб, и он уже увернулся. Еще одно, и он тут же двигался в другую сторону. Динамика его движений ни на каплю не замедлялась. Косяк рыб словно окружил иллюзию, которая попросту насмехалась над ними, Появляясь то здесь, то там. «Поздравляем! Вы прошли вызов меч рыбам!» Произнес вдруг старческий голос, которого так долго ждал Ченьму. Почти в то же мгновение, когда голос умолк, все рыбешки с треугольными головами исчезли. Остался лишь переводивший дух юноша, с тяжело вздымающейся и опускающейся грудью. Все это время он концентрировался не только на рыбах, но и поддерживал ускорение воронки восприятия. В итоге он оказался опустошен как морально, так и физически. Поэтому старческий голос в его ушах прозвучал слаще всех речей, всех красоток, которых он когда-либо видел. После этого перед ним возник круглый световой экран, высотой с его рост, на котором стали появляться слова. Метод применения восприятия в ближнем бою. Как только Чиньму прочитал это, он понял, что весь его труд — Все усилия и все эти страдания, которые ему пришлось вытерпеть, стоили того. Как же хорошо, что он решил не перескакивать через это испытание. Иначе бы он очень сильно пожалел об этом. Чиньму буквально съедал своим взором этот световой экран, на котором безостановочно появлялись слова темно-золотистого цвета. Все это производило на него неописуемый восторг. На экране очень подробно описывалось, как использовать восприятие в сражениях на близкой дистанции. А для него на данном этапе жизни это была чуть ли не самая ценная информация. В прохождении вызова меч рыбам ключевым моментом тоже было восприятие. Если бы он не ускорил воронку своей духовной энергии, он не имел бы столь обостренных чувств, благодаря которым ему и удавалось реагировать на постоянные атаки. А значит, он никогда бы не прошел данное испытание таинственной карты. Теперь же он получил доступ к похожей, но уже более детально описанной технике уклонения. Чему понятия не имел, кто же был создателем этой карты, что даже про это нашел информацию. Это, вне всяких сомнений, был очень специфический метод ведения боя. Не говоря уже о заклинателях Федерации Тенью, даже демонесса, с которой жизнь столкнула его, использовала совершенно иные способы выживания. Использование восприятия, укрепление навыков ведения ближнего боя, Прочитанное расширило взгляд Ченьму на многие вещи. Хотя его осведомленность по-прежнему оставляла желать лучшего, он все равно смог по достоинству оценить значение полученной награды. Не смея позволять себе отвлекаться хоть на секунду, Ченьму пробежался глазами по этому тексту до тех пор, пока его смысл не отпечатался у него в сознании. Содержание не было слишком обычным и не описывало конкретных приемов. Это больше напоминало некие основополагающие тезисы, которые содержали в себе очень много полезных идей, но не имело упоминания конкретных примеров применения их на практике. Чему подумал, что это должно быть заготовочный материал. Создатель таинственной карты, судя по всему, не закончил ее до конца. Но все, что он только что прочитал, его просто поразило. Он не пропустил ни одного слова. И только когда он понял, что запомнил всю предоставленную ему информацию, Отошел в сторону. Несмотря на то, что его тело было изнурено, дух ченьму уже вернул себе былой настрой. Прохождение вызова меч рыбам дало ему столько важной информации. Что же таинственная карта преподнесет дальше?